Глава 5. Ночь третья. В дилижансе. И дьявол начал свой рассказ. Темным вечером 15 февраля 1819 года путешественники толпились во дворе почтово-пассажирской конторы в ожидании отправления. Кучер с фонарем и списком в руках вызвал госпожу Буре. Услышав свое имя, К дилижансу, отправлявшемуся в кастр, приблизилась женщина и ловко поднялась в двухместное купе. Она была весьма привлекательна. К тому же, поднимаясь, она невольно показала рослому красивому молодому человеку, стоявшему рядом безукоризненного изящества, ножку. Затем она обернулась, чтобы принять из рук кучера небольшой сверток, и таким образом юноша увидел округлое розовое личико, и белоснежную улыбку. Так пришла беда. В одно мгновение юноша снял с головы фуражку и выбросил недокуренную сигару. Изысканно вежливо он спросил у госпожи Буре, все ли ее вещи на месте. И после утвердительного ответа устроился в том же купе и при свете фонарей принялся внимательно разглядывать соседку, словно желая убедиться в возможности победного наступления. В самом деле, в такую совершенно непроглядную ночь юноше было бы трудно получить представление о спутнице, находясь уже в пути. А поскольку он являлся артиллерийским офицером и был чрезвычайно силен в вопросах оперативной тактики, то он, скорее всего, не сделал бы и шагу вперед, не произведя предварительной рекогносцировки театра военных действий, на котором собирался пустить вход свои батареи. Конечно, без разведки опасения попасть в сладкие объятия старухи заставили бы его быть более осмотрительным. Но он прекрасно видел, что госпожа Буре молода, симпатична и отнюдь не сурова. И потому, как только экипаж пересек предместье и покатил по пустынной дороге на Пью-Лоренц, он начал потихоньку сближаться с соседкой. Во-первых, он заметил, что она легко не по погоде одета, и сбросил свое замечательное новое пальто, дабы она смогла укутать и ноги. Он принялся за расспросы, но вскоре обнаружил, что сам отвечает на вопросы госпожи Буре. И правда, они не проехали и одного Лье, как она уже знала, что зовут его Эрнест де Лабит, что он служит в гарнизоне Тулузы, но рассчитывает в ближайшем будущем покинуть этот город и податься на север. Дело, по которому он ехал в Кастр, могло занять его самое большее на час, и посему он рассчитывал вернуться в Тулузу обратным рейсом. Выяснив все эти обстоятельства, госпожа Буре немного расслабилась, благосклоннее принимая заботу офицера чем поначалу, то есть стала как бы менее бдительной. Холод – великолепный союзник в подобного рода делах. И Эрнес Долобит довольно ловко воспользовался его подмогой. «Бог мой, сударыня, вы, должно быть, не привыкли к путешествиям в одиночку. Разве можно пускаться в дорогу с такой беспечностью? Вам нечем даже прикрыть шею. Здесь у меня есть несколько шелковых шейных платков. Мой денщик положил их в сумку. Позвольте предложить вам один из них. Благодарю вас, сударь, вы необычайно любезны». «Ошибаетесь, сударыня. Я крайне редко оказываю такие знаки внимания, которые бросают честного мужчину к ногам первой встречной женщины. Ваше отношение ко мне говорит об обратном. Напротив, оно доказывает, что когда я встречаю женщину столь изящную и очаровательную, как вы, я всеми силами пытаюсь показать, каких почестей она заслуживает». «О!» – засмеялась госпожа Буре. Но если вы не любезны, то по меньшей мере любите польстить. Я льщу? Вовсе нет и вы это знаете, сударыня. Вам, конечно, многие говорили, как вы прекрасны, и говорили достаточно часто, чтобы вы могли в этом сомневаться. Так что в моих словах лести не больше, чем любезности. Госпожа Буре не ответила. Ее несколько смутила легкость, с которой незнакомец расточал столь явные комплименты. Эрнест выждал какой-то момент и продолжил наступление. «Мои слова обидели вас, сударыня? Моя солдатская прямота перешла границы приличия? Да нет, не то чтобы. И все же я бы попросил вас впредь использовать другие выражения. Сударыня, восхищение красотой также не зависит от вашей воли, как и сама красота, и если уж оно вами завладевает, то вы сами не понимаете, что говорите, не так ли, сударь? «Прошу великодушно извинить меня, но я все прекрасно понимаю, и в доказательство добавлю, что вы не только милы, но и весьма умны». «Ах», — сухо заметила госпожа Буре, «ваша милость оказывает мне большую честь таким подозрением». «О, не сердитесь, а то я начну в этом сомневаться. Согласитесь, я и так весьма добра, расслушаю вас. Осмелюсь заметить, у вас просто нет выбора». Таким образом, не за что меня благодарить. «Ой, я вам очень благодарен за то, что вы здесь!» Он умолк на мгновение, продолжив затем взволнованным тоном. «Я благодарен вам так же, как благодарен солнцу, который освещает весь мир, чудному воздуху, которым я дышу, прозрачности ночи, которая опьяняет своей тишиной, так же, как я признателен всему, что появляется передо мной в благодатном и неземном обличье». В начале разговора насмешливые реплики перебрасывались из угла в угол купе тоном собеседников, желающих блеснуть своим остроумием. Но последнюю фразу Эрнест произнес с пылким энтузиазмом, который весьма не понравился госпоже Буре. Непроизвольно Эрнест приблизился к спутнице, на что она, желая вернуть разговор на начальные иронические нотки, ответила, не сдвинувшись с места, с легким налетом пошлости, который сочла необходимым, дабы осадить взорвавшегося пиита. «Чрезвычайно счастлива, что могу разделить вашу признательность с солнцем и луной». Фраза возымела свое действие, и Эрнест откинулся назад. С минуту он втихомолку кусал себе губы, после чего произнес уже менее обходительным тоном. «Сударыня, вас не раздражает табачный дым?» Вопрос прозвучал столь несуразно, что госпожа Буре обернулась, чтобы взглянуть на Эрнеста, хотя никак не могла его разглядеть. «Не думаю», — холодно обронила она, — «что в общественном транспорте принято курить». Эрнест проклинал себя за глупый вопрос, в купе опять воцарилось молчание. События поначалу так живо развивались, что Эрнест был крайне раздосадован их внезапным концом. Он перебрал все возможные пути для возобновления разговора, но не нашел ни одного. «Какой же я болван!» — корил он себя. Я говорил с ней с чувством благоговения, внушенным мне встречей с непревзойденной по красоте женщиной. А она ответила мне плоской шуткой и теперь корчит из себя недотрогу. «Такую ошибку мог допустить только такой неисправимый романтик, как я». «Надо продолжить уговоры в прежнем галантном духе, и вскоре мы станем лучшими в мире друзьями. Эта мелкая торговка из Кастро так бережется лишь для того, чтобы подороже себя продать. Но я ей покажу, что почем». Как только Эрнест принял это решение, он тут же приступил к его выполнению. Потихоньку скользя по сиденью, он приблизился к госпоже Буре и коснулся ее коленей. Женщина резко отшатнулась, воскликнув только «О, сударь!». Но сколько чувства прозвучало в этих двух словах. В них было столько достоинства и грусти, столько укоризного адрес Эрнеста и столько возмущения. В то же время эта простая защита ясно дала понять, что госпожа Буре вовсе не нуждается в отношениях другого рода с мужчиной, казавшимся хорошо воспитанным. Эрнеста обуяли стыд отчаяния, отчаяние, и он молча вернулся на свое место. Он хотел снова заговорить, и, несмотря на темень, с раскаянием взирал на госпожу Буре, словно она могла его видеть. В этот момент ему почудились с ее стороны какие-то легкие движения. Но он не отважился узнать, в чем дело, и, чувствуя свою неправоту, не решался просить прощения. Так они и прибыли на первую станцию. Все пассажиры дилижанса сошли. Только госпожа Буре не двинулась с места, казалось, она задремала. Эрнест также не шевелился. Вдруг кучер просунул фонарь через портьеру, чтобы взять какую-то вещь в одном из карманов. И юноша понял, что явилось причиной непонятных движений соседки. Она тихо высвободила ноги из-под прикрывавшего их пальто и отодвинула его в сторону Эрнеста. Врученный им шелковый платок, которым она укутывала шею, лежал рядом с ней. Эрнест был жестоко уязвлен. Словно разрыв произошел в их часовой интрижке, и ему с презрением вернули подарки, сделанные от всего сердца. Эрнест чуть не закричал, но госпожа Буре спала, и он не простил бы себе, если б нарушил ее покой. Не двигаясь, он продолжал смотреть на нее, пока дилижанс не отправился дальше. Как только он тронулся, Эрнест тихо подобрал пальто, и аккуратно складку за складкой уложил на ноги госпожи Буре так легко, что она вполне имела право сделать вид, что ничего не заметила. Меж тем показалась луна, ее слабый свет пробился сквозь шторки. Эрнест старался держаться как можно дальше от госпожи Буре, но, разглядев платок, брошенный на сиденье, решил попытаться опять накинуть его на шею дремавшей женщины. Это ему не удалось, и, опасаясь ее разбудить, Он вернулся на свое место. Эрнест проклинал себя за то, что заставил такую прелестную женщину страдать от холода. И тут он заметил, что госпожа Буре шарит рукой по сиденью. Он тихо подложил на это место платок. Она нашла его и молча повязала вокруг шеи. «Ах, сударыня!» – с неподдельным восторгом воскликнул Эрнест. «Вы ангел!» Госпожа Буре ясно дала понять, что ничуть не спала. Закутав как следует ноги в пальто Эрнеста, она промолвила с укором. «Но почему вы обращаетесь с незнакомой женщиной, словно с какой-то искательницей развлечений?» Эрнест не ответил. «Разум его кипел от избытка чувств». Он не находил слов, чтобы выразить обуревавшие его чувства. «Они показались бы слишком экстравагантными, а значит, и обидными, госпоже Буре». Поскольку попутчики не видели друг друга в темном купе, их лица ничего не могли сказать об испытываемых ими эмоциях. И приходилось так сказать, обо всем говорить вслух. Наконец Эрнест продолжил в тоне шутливого гнева. «Так вот, сударыня, я тут подумал, я поступил как неотесанный грубиян. А теперь, если я воздерживаюсь от рассказа обо всем, что промелькнуло в моем сознании, то только от того, что боюсь рассердить вас еще больше». «Неужели это так необычно?» «О да, ведь на самом деле...» Он умолк и вдруг отчаянно произнес. «На самом деле, мне кажется, я влюблен в вас». Госпожа Буре живо рассмеялась. Эрнас же продолжил с простодушием и нежностью. «Ну-ну, давайте, смейтесь надо мной. Мне это больше по нраву. Я смешон, и это действительно так. Слушайте, вот здесь только что, когда я увидел, как вы сбросили мое несчастное пальто и бедный платок, ну и дурацкое же ощущение, скажу я вам. А еще глупее признаваться в нем, но это послужило мне наказанием и весьма суровым, клянусь. Я был унижен, более того, несчастен». В голосе Эрнеста чувствовался смех, но он свидетельствовал об искреннем трепете души. Госпожа Буре успокоилась и мягко заметила. «У вас совсем юное сердце». О, спасибо, что дали мне это ощутить. Хотите, я расскажу вам о том, что я думал час назад и что думаю сейчас? Ну, не знаю. О, вы слишком умны и великодушны, чтобы то, что я скажу, могло вас оскорбить. К тому же во всем виноват только я. Ну, ладно, так что же вы думали час назад? Я думал, вы прекрасно понимаете, что в данный момент я так не считаю. Так вот, я думал, что вы из тех женщин что отчитываются в своем поведении только перед собой. «Ну, из тех, что отдаются на волю случая, мимолетного каприза, разного рода обстоятельств, ради короткого приключения, ну, в общем, дают... Ну, хватит уже!» — обрезала его сбивчивые слова госпожа Буре. В ее голосе было столько же грусти, сколько и возмущения. «Именно в эту категорию записала меня ваше нездоровое воображение. О, нет, сударыня, нет!» Вы обворожили меня с той самой минуты, как я вас увидел. В каком бы то ни было качестве, но я хотел оставить вам самые лучшие воспоминания о случайном попутчике. Более того, это первое стремление почти не зависело от вашей красоты и молодости. Если бы моя спутница оказалась шестидесятилетней женщиной, я заботился бы о ней как о матери. Но обнаружив вдруг такую прелестницу, я подавил это впечатление. Я сбросил ваш образ с импровизированного алтаря, понадеявшись, что вы не столь совершенны, как кажетесь, чтобы попытаться понравиться вам. Я дерзнул, но ваше очарование опять победило, несмотря на мою волю. Будьте справедливы. Вспомните, в тот момент, когда, как вы утверждаете, я сравнивал вас с солнцем и луной, и я чистого сердца говорил, что образ вас лучится, как Божий день, прекрасный, как ночь в полнолуние. И что же? Я говорил от всей души, вы же ответили холодно и рассудочно и обидели меня. Я разгневался на самого себя за то, что отдался на вашу милость, и решил наказать вас грубостью сердца, сорвавшегося с цепи. Видите, насколько я откровенен и насколько искренне мое признание. Этого вполне достаточно, чтобы понять, «Как я нуждаюсь в вашем всемилостивейшем прощении!» Эрнесту молк, госпожа Бура безмолвствовала. Она боялась собственного голоса. Ей не хватало искушенности, чтобы сказать что-нибудь абсолютно естественным тоном. Чтобы прервать молчание и дать себе время на передышку, она решила позволить Эрнесту говорить дальше. «Итак, вы поведали о своих недавних мыслях. А что вы думаете сейчас?» О, в данный момент меня обуревают еще более сумасшедшие и, наверное, более греховные мысли. Но они никак не могут вас оскорбить. Так вот, мне придется признаться в мимолетной мечте из тех, что сами собой возникают в голове, и которые можно простить, потому что они рассеиваются при свете дня. Так через несколько часов исчезнет, как сон и моя мечта. Ну-ну, посмотрим, о чем же вы грезите. «Представьте себе, поняв, насколько недостойно я вел себя по отношению к вам, я не потерял всех чаяний, а вернее всех желаний. Как вы до сих пор надеетесь? Позвольте мне разъяснить, что творится в моих мыслях и сердце. Не то чтобы я надеялся, это не совсем верно, но сказать, будто я уповал на нечто абсолютно невозможное, это тем более неправда». Под невозможным я имею в виду свое желание внушить вам некую сумасшедшую идею или некую прихоть, которая окажется сильнее вас и бросит в мои объятия. Понимаете, все мои чувства были столь безрассудны, что я не знаю, право можно ли изложить их яснее. Эта женщина, что сидит напротив, думал я, должна любить нечто необычное. У нее наверняка есть какая-нибудь исключительная страсть». Может, ей не чужда поэзия. Весьма вероятно, она из тех женщин, что всю душу отдают искусству, опасаясь сокровенного влечения к любви. Если чудесный и священный язык поэзии умерял порой ее страдания или пробуждал ее истинные желания, то как было бы приятно заявить ей как бы между делом, что я Байрон или Ламартин, и что я давно уже тайный наперсник ее души, внушить ей в час сладкого забытия, что она близка с мужчиной своей мечты. Если же она без ума от музыки, то я назвался бы Рассини или Вебером. Если она художница, то какое счастье было бы прикинуться Верне или Жираде. Как же вам это объяснить? Я выстроил между нами эфемерный мост и воображал, что если бы я был великой личностью – то не встретил бы вас только ради того, чтобы покинуть, сказав «прощай», как всем остальным. Вот так, сударыня. Впрочем, похоже, я совсем потерял голову. Но думаю, что если бы вы оказались религиозны, то я захотел бы быть ангелом. М да, вы самый настоящий безумец. И все ваши грезы совершенно тщетны, поскольку, будь вы хоть Вебером или Байроном или даже Херувимом воплоти, вы не обнаружили бы у меня никакой исключительной страсти, которую вы образили. Я обыкновенная женщина, весьма заурядная, уже давно смирившаяся со своей долей, быть счастливой в посредственности. Как видите, все ваши мечты, так же как и нездоровые предположения, далеки от реальности. Вы правы, сударыня, и все-таки вы необычная женщина. Не знаю почему но вокруг вас витает атмосфера какого-то утонченного очарования, неуловимое быть может, для вашего окружения, но обворожившее мое сердце. Просто вас никто не знает по-настоящему, а может быть, вы сами себя не понимаете. Вы любили когда-нибудь? О, нет! Слова эти вырвались из глубины души госпожи Буре как бы против ее воли. Она произнесла их с таким ужасом, что стал очевидным ее вечный страх перед самой собой. Она хранила сердце в неприкосновенности, не в силах отдать его невысокой любви, ни греховной связи. Своими словами она как бы говорила, «Я не любила, поскольку всегда на страже, иначе я любила бы слишком много». По крайней мере, так понял ее Эрнест. «Ах, так вы не знаете, что такое любовь?» воспрянул он. Что ж, тем лучше. Вы полюбите меня. Это уже больше, чем безумие. О, вы полюбите меня, это я вам говорю. Я молод, богат, свободен. Военная служба для меня только скучное и бесперспективное занятие, которое я могу бросить в любой момент. И все силы, что я отдавал набившим оскомину учением и еще более приевшимся развлечениям, все жадное рвение юного сердца к приключениям, я приложу к поискам вашей благосклонности. Восторгаясь вами и обожаю вас, я не отступлюсь, не добившись своего. Как видите сударыня, я готов променять бесцветную жизнь, состоящую из шагистики, математики, смотров и кофе, На красивый рыцарский роман может быть единственный в наше время. В этом тесном купе вы, Прекрасная незнакомка, случайно повстречавшаяся бедному рыцарю, который блуждает в дремучем лесу и который посвящает ей тело свою и душу. Через несколько часов мы расстанемся, причем мне неизвестно, где вас найти. Я честно дам вам уйти, будьте спокойны. Но затем я легко сориентируюсь и пойду по следу, руководствуюсь не отпечатками изумительных ножек, а ароматом изысканности и счастья, которые вы оставите после себя. Я не буду трубить в рог под стенами неприступных замков, но проникну во все салоны. Не буду искать вас на пышных рыцарских турнирах, но буду ждать вас на всех приемах и вечеринках. Думаю, бесполезно высматривать ваш желанный силуэт в стрельчатом проеме какой-нибудь высокой башенки, но настанет день и после долгих поисков Я обнаружу его на балконе полном цветов или за двойным окном с тонкими стеклами, и тогда останется только добраться до вас. Вас будут защищать муж, отец и брат. Придется идти в обход, делать подкопы и брать с бою крепостные валы, галереи с навесными бойницами, башни, заточившие мою милую. Никакие редуты не устоят перед моим натиском, и я поду к вашим ногам, сказав лишь, Это я. Я люблю вас, люблю безумно. Берите мою жизнь, дайте только поцеловать вашу руку. Какое воображение, какие безумные фантазии. Однако я притворю их в жизнь. Оставим это, вы можете говорить здраво. Как раз сейчас я произнес самые здравые слова. В любом случае это серьезно. Уж не собираетесь ли вы убедить меня в этом? Сегодня нет. Но очень скоро, когда я найду вас вновь, когда вы обнаружите меня на вашем горизонте, беспрерывно кружащим вокруг, как спутник, захваченный в плен ослепительной звездой, вот тогда вы поймете, что я не кривил душой. Но, сударь, даже если бы я была настолько безрассудна, чтобы вам поверить, то и тогда я сочла бы ваши проекты сумасбродными. Вы правы сегодня. Но, увидев, что я их осуществил, вы скажете, что пожираемой страстью я и не мог поступить иначе. По правде, сударь, мы ступили на неизвестные мне земли. Неужели только потому, что я имела несчастье встретить вашу милость, я отныне приговорена к пожизненным терзаниям? И если по вашему примеру говорить серьезно, то по какому праву лишь ради предания своему существованию рыцарского блеска Своей праздности и роскоши романического интереса вы собираетесь взбаламутить всю мою жизнь с ее привычками и обязанностями. По какому праву вы хотите разрушить мою репутацию? Ведь никто же не поверит, что человек, которому не давали повода надеяться, преодолел столько препятствий только из недостатка развлечений. Вы же хорошо должны понимать, что если я вас слушаю, то только потому, что мне кажется, будто вы читаете мне вслух любовный роман, который я не без удовольствия слушаю, закрыв глаза. Неужели вы думаете, что я не дойду до развязки? Я очень рассчитываю на это. Вы ошибаетесь, сударыня, клянусь честью. Рано или поздно, но я дойду до конца». Госпожа Бура, открыв окошко, крикнула Фарейтору: «Остановитесь, остановитесь! Что вы делаете, сударыня?» Я хочу немедленно покинуть купе, милостивый государь. Я пристроюсь в багажном отделении на чемоданах. Там мне будет удобнее, чем здесь. Что ж, выходите, если вам угодно, но я принял решение и еще раз клянусь, что разыщу вас рано или поздно. Госпожа Буре закрыла окошко и сделанным облегчением, которому противоречил дрожавший голос, отозвалась. Признаюсь, вы меня заразили своим безумием. Я вам верю. Я перенервничала, вы испугали меня. Я забыла, что все это не более чем шутка. Довольно, сударь, заканчивайте вашу волшебную сказку. Она весьма меня позабавила. О, не смейтесь, сударня. Все равно я уже люблю вас достаточно сильно, чтобы не обращать внимания на оскорбления и насмешки. Вы еще не верите, но у вас на сомнение осталась одна ночь». А у меня на доказательство моей любви впереди целая вечность. Как, сударь, вы опять? Сударыня, где бы и когда мне не довелось повстречаться с вами, я буду говорить о тех же чувствах и на том же языке. Так вот, сударь, вдруг решилась госпожа Буре. Я тоже буду говорить абсолютно серьезно, хотя и стыжусь этого. Предположим, вы не преувеличиваете. Предположим, вы и в самом деле так влюбились. «А вернее, вам настолько нечего делать, что вы выполните все, что задумали. Но неужели вы думаете, что я не найду защиту? Милостивый государь, я замужем за человеком чести. У меня есть брат, ветеран сражений за славу империи. Мне кажется, что будет несколько неосторожно с вашей стороны вынудить их встать между нами. О, сударыня! Ищите себе какой угодно защиты» но лучше не чините мне препятствий, которые в мои годы и при моей отличной форме только распалят меня. Угрожать любовнику мужем, офицеру реставрации наполеоновским солдатам, значит только обострить борьбу и вызвать дуэль, это все равно, что заставить меня наступать». Эрнест произнес эти слова просто и естественно, и госпожа Буре почувствовала, что все это не пустое бахвальство. Сударь, я не угрожаю, я не то хотела сказать. Вы вынуждаете меня обороняться, и я делаю это как могу. Не сомневаюсь, у вас хватит смелости и самолюбия, чтобы из-за одного слова поставить на карту свою жизнь. Но столь легкомысленная любовь не стоит того. Конечно, она стоит больше, чем одно слово. Вы проворны, у вас на все есть ответ. Ну что ж. Сударь, я хочу задать вам вопрос. Поклянитесь, что ответите от чистого сердца. Честное слово дворянина обещаю. Если я вам расскажу о себе, если наглядно разъясню, как юношеское сумасбродство может навсегда скомпрометировать уважаемую женщину, скажу, что ваше вторжение в наш маленький мир будет из ряда вон выходящим событием, а ваши преследования приведут к скандалу после которого я, безусловно, погибну под градом насмешек и сплетен. Откажетесь ли вы тогда от своих намерений? После долгих раздумий Эрнест ответил «нет». «Нет?» «Нет, сударыня, вы похитили мою жизнь. Выйдя из дилижанса, вы заберете ее с собой, а потому я имею право на вашу, это роковой закон любви. Я буду страдать за вас, вы за меня». Нас объединит боль, столь же священная связь, как и счастье. Я заставлю вас смириться с ней». Госпожа Буре дрогнулась от непоколебимой решимости в голосе Эрнеста. При мысли о том, что ее ждет, у нее закружилась голова. Она мысленно представила полное тревог и страданий будущее, которое начертал ей этот безумец, и в полном отчаянии воскликнула «Ну как же мне избавиться от вас, сударь?» Искренняя и глубокая безысходность, прозвучавшая в ее голосе, тронула Эрнеста, но только на мгновение. Честно говоря, отозвался он, я не могу выразить словами то необъяснимое чувство, что пронзило мне сердце, как только я вас увидел. Но это чувство настолько непреодолимо, что просто невозможно, чтобы оно не было предопределено свыше. Это судьба, вы должны принадлежать мне. Но сударь! «Да, потому что я посвящу всю мою жизнь достижению этой цели. Или же здесь вы освободитесь навсегда от бесконечных преследований. Я даже не смею понять вас. Так слушайте же, сударыня, слушайте. Когда мы станем одинокими и равнодушными ко всему, воспоминания о прошедшей юности согреют и осветят нежной улыбкой нашу жизнь». Но из всех воспоминаний, что белокурыми головками счастливых детишек резвятся в наших посидевших головах и теплыми ручонками прикасаются к обледеневшим сердцам, из всех этих воспоминаний самыми живыми и упоительными явятся не те, что отняли у нас целые годы, смешали горе и радость, оставив на память лишь слова. Самыми яркими будут воспоминания о моментах неслыханного счастья, что воспламеняются подобно пожару, освещая и обжигая наше серое существование в течение нескольких часов. И когда костер желаний, наконец, угасает, мы забываем, сколько усилий потратили, чтобы его разжечь, и не отчаиваемся, что от него остались одни угли. Не случалось ли вам когда-нибудь в ночной тиши или в жаркий полдень бродить в одиночестве в лесной чащобе или на берегу озера, и услышать вдалеке волшебную гармонию охотничьих рожков. Этот примитивный концерт, исполненный неизвестными вам артистами, эти звуки, пронзившие эфир едва ли на мгновение, разве не дали они вам большего наслаждения, чем самые утонченные музыкальные пьесы, разыгранные в элитарных салонах при свечах или в переполненных слушателями залах? Разве не запомнилась вам та минута, как момент несказанного счастья? Разве не казалось вам тогда, что вы вторглись в таинство вечности? Если вы переживали подобное, то должны меня понять. Я люблю вас. Я слишком люблю вас, а потому горю желанием побыстрее избавиться от этой страсти. Я люблю вас так, что готов променять долгую упорную страсть, на которую обречено мое существо, На один час. Один единственный миг, одну единственную вспышку блаженства. Или вы, судьба, желанная добыча, которую преследуют без передышки, или же сокровище случайно найденное и оставленное на дороге, на которой мне больше никогда не бывать. Эрнест умолк. Госпожа Бурени отвечала: Вы молчите, сударыня, Вам нечего возразить. А что вы хотите, милостивый государь? Что я могу еще сказать? Я позволила вам выговориться, поскольку не видела другого пути. Но ваша велеречивость, которую я приписывала ординарной глупости, перешла в прямое оскорбление и недостойные угрозы. О, не надо так. А как еще? Вы встречаете женщину, и фантазии бьют вам в голову. А поскольку она совсем не то, что вы себе нарисовали, «И так как вам понятно, что этой женщине есть чего опасаться, вы бьете по слабому месту и утверждаете, вас можно погубить, отдайтесь же мне, как падшая женщина. Это отвратительно и низко». Эрнест, в свою очередь, умолк, но после некоторых раздумий продолжил. «Вы правы, сударыня, должно быть, я виноват. Придется мне потратить немало бесконечных дней, а скорее лет на доказательство своей любви» чтобы добиться от вас того уважения, что против своей воли испытывают к нешуточным чувствам. Отлично, сударыня, да будет так. Время за меня. Оно рассудит нас и докажет мою правоту». Вновь наступила тишина, которую прервала госпожа Бурая. «Вам нет нужды оправдываться», — довольно холодно молвила она. «Пообещайте только, что откажетесь от своих намерений, и я прощу вас. Ведь вы меня не знали». Я не могу обижаться на вас за это. Зато вы, сударни, меня уже знаете. Боюсь, я успел обидеть вас настолько, что ваше высшее прощение ни что иное, как средство отделаться от прохвоста. Хм, ну и словечко. А вы можете придумать другое после всего сказанного? И могу ли я расстаться с вами, оставив такое мнение о себе? Но мое мнение о вас вовсе не так сурово, как вы предполагаете. «В самом деле, сударь, вы же только что хвалили мой ум и красоту. Что ж, я принимаю вашу похвалу. Я так вам понравилось, что вы потеряли голову, хоть и против моей воли. Станьте же снова таким, каким вы были поначалу, то есть вежливым и безразличным, и мы расстанемся как лучшие друзья, уверяю вас. Охотно верю, но не пойду на такую сделку. Почему? Лучше бы вы не спрашивали». Может быть, я опять вас обижу как-то. Но если завтра, через несколько дней или позже, вы обнаружите, что я иду по вашим следам, куда бы вы ни направились, не удивляйтесь. Как, сударь, вы не отказываетесь? Нет, сударыня, я не собираюсь. Но скажите, на каком свете вы живете? Что за люди вас окружают, если среди них не нашлось никого, кто втолковал бы вам, как вы можете взорвать душу и мозг мужчины? «Может, вы считаете, что я ломаю комедию?» «Дайте руку! Чувствуете жар?» «Слышите, как бьется мое сердце?» Он схватил запястье госпожи Буре и ей передался возбужденный трепет Эрнеста. Она вырвалась и тоже принялась дрожать, но от непреодолимого страха. «Вы испугались», — заметил юноша. «Ну что вы, не бойтесь. Голова моя пока на месте и сердце не разбито». «Так как у меня есть надежда, я вас увижу». «Но, сударь!» — воскликнула госпожа Буре жалобным голосом, в котором чувствовалось, что она верит в искреннюю решимость Тернеста. «Умоляю вас, не делайте этого. Прошу вас именем безумия, которое я вам внушила». «Это любовь, сударыня». «Хорошо, пусть так. Я прошу именем этой любви. Что вы скажете?» «Скажу нет, сударыня, нет». «Вы же погубите меня, сударь!» Она умолкла, затем дрожащим и прерывистым голосом продолжала. «Но будьте же великодушны! Я верю, вы любите меня!» «Неумолимый рок внушил вам безумную страсть! Но неужели и я паду его жертвой? Неужели я так же, как и вы, должна лишиться рассудка, лишь бы избавиться от вас?» «Ах, сударыня!» — воскликнул Эрнест, приближаясь к госпоже Буре. Подождите, подумайте, что вы скажете завтра о женщине, которая забылась до того, что «Завтра, сударыня, это будет сбывшейся, то есть похороненной мечтой. Завтра между нами разверзнется непреодолимая пропасть. С ума можно сойти. А кто мне за это поручится? Даю вам честное слово и отдам свою жизнь, если нарушу это обещание». Слушайте, Эрнест, все это так необычно и странно. «Я теряюсь и не понимаю больше ни что я говорю, ни что делаю. Ах, поклянитесь, что никогда не будете пытаться увидеть меня вновь. Ведь речь идет о жизни, счастье и спокойствии. Эрнест, обещайте». «Да, клянусь, никогда, никогда». Эрнест обнял госпожу Буре, тихо прошептавшую. «Никогда». «Никогда, правда?» «Никогда», — заверил Эрнест. «Господи, помилуй, Господи, сжалься». К несчастью, продолжал дьявол, третьим в купе был вовсе не Господь Бог, а я и не думал жалеть бедную женщину. И что делал Эрнест после прибытия дилижанса в Кастр, поинтересовался барон. Этот прохвост держал свое слово ровно один час. Он позволил госпоже Буре уехать, не преследовал ее и никого о ней не расспрашивал. Ну а потом? Потом? Он знал, что госпожа Буре замужем за владельцем кузниц в окрестностях Килана. А когда ему стало известно, что правительство решило разместить весьма значительный заказ на предприятии господина Буре, он добился от министра поручения проследить за выполнением этого заказа. По дороге ему рассказали, что семейство, в которое он собирался проникнуть, было весьма многочисленным и считалось образцом патриархальных нравов которые еще встречаются в глубокой провинции в отдаленных поселениях. Брат и супруг госпожи Буре принадлежали к тем суровым южным гугенотам, что строго блюли семейную добродетель. Говорили ему также о странных несчастьях, произошедших в этом доме, в том числе об исчезновении сестры госпожи Буре, обманутой девушки, которую не смели порицать, настолько она выглядела несчастной вплоть до последнего дня. Если бы Эрнест узнал, что женщина, напуганная его безумными угрозами, всего-навсего простая потоскушка, опорочившая свое имя с ним не более чем с другими, то он, конечно, не стал бы так настойчиво ходатайствовать о командировке на кузницу, что принадлежало семейству Буре. Но такую женщину, как ему описали, Эрнесту захотелось погубить окончательно, так, чтобы она забыла и думать о ком-то кроме него. Он желал завершить свою баталию окончательной победой. Гордость обольстителя подстегивалась к тому же кичливостью молодого офицера. Ну как же, ведь перед ним брат и муж, которые славятся крутым нравом, и разве не трусость отказаться от преследования сестры и жены таких грозных врагов? Здесь речь шла уже о чести и достоинстве господина Лабита. По крайней мере, он себя в этом убедил. Эрнест посчитал себя влюбленным до такой степени, которая вполне позволяла ему нарушить данное обещание, и решил, что и госпожа Буре точно так же будет иметь индульгенцию во имя истинной любви и потеряет всякое понятие о чести. К счастью для госпожи Буре, новость о назначении господина Лабита прибыла на кузницу раньше него, и когда он представлялся, она смогла принять его с отменно сыгранным спокойствием и вежливой непринужденностью, внушив гостю мысль, что он был бы глубоко неправ, если бы сдержал свое слово. Эрнест остановился в Килане, но госпожа Буре пригласила его на обед. Юный офицер оказался в обществе того же многочисленного и дружного семейства, что видел и ты, но он собирался расстроить. Седовласы и старики, добрые и безмятежные, за спиной которых праведное и благочестивое прошлое, Зрелые и уверенные в себе мужчины, на которых можно положиться, скромные и чистые девочки, исполненные почтительности и скромности. И посреди всего этого семейства, как светило в центре планетной системы, госпожа Буре. Само воплощение спокойствия, красоты, доброты и благородства. Хотя у Эрнеста и не создалось впечатление, что этой достойной всяческого уважения картиной «Хозяйка дома хотела преподать урок юному Лавеласу, он был глубоко тронут. И мысль немедленно убраться отсюда подальше возникла в его душе. Но рассудок усомнился в этой здравой идее, выставив ее полным вздором. Эрнест посчитал даже, что вся эта святость только на пользу греховной любви – хорошо спрятанный под налетом невинности и чистоты, интрига становилась еще более пикантной. Наступил вечер, мужчины занялись своими делами, девочки, как обычно, ушли отдыхать, и Эрнест остался наедине с госпожой Буре. Артанс, обратился он к ней, заслуживаю ли я снисхождения? А вы сомневаетесь, улыбнулась она, однако я должна принять кое-какие меры предосторожности для своего же спокойствия. Этой ночью пройдите по тропинке к маленькому домику в углу нашего парка. Я буду ждать вас и открою вам дверь. А теперь уходите. Я провожу вас. Сделаем вид, что я показываю вам, как сократить дорогу. Заодно я объясню, как лучше найти домик. Счастье оказалось столь легко доступным, что Эрнест, не обнаружив серьезных препятствий, почти раскаивался в предпринятых усилиях. Тем не менее он обещал прийти на свидание. В полночь он тихо постучался в маленькую дверцу флигеля. Тут же распахнулось окошко и женский голос спросил. «Это вы, Эрнест?» «Да, любовь моя. Придется вам залезть в окно, я не смогла найти ключ от двери». Окно находилось всего в шести футах от земли, и Эрнест без труда достал до подоконника. Но в тот момент, когда он уже подтянулся на руках и готовился спрыгнуть внутрь, он почувствовал на лбу ледяную тяжесть металла и услышал лишь несколько презрительных слов: Сударь, вы подлец! Вы не сдержали своего слова. Раздался пистолетный выстрел, и Эрнест замертво рухнул на землю. В этой лесной глуши полно браконьеров, и выстрел среди ночи никого не удивил. Рабочие у плавильных печей прислушались и один из них радостно вскрикнул. «Ага, завтра, кажись, мы отведаем места". «Что-что?» — спросил господин Буре, совершавший последний обход. «Один из наших верно подстрелил зайца, а то и кабанчика завалил. Берегитесь, когда-нибудь вы опять попадетесь. Я больше не буду платить за вас штраф». Господин Буре завершил обход и вернулся домой. Его жена уже давно спала или делала вид, что спит. Убийцы Эрнеста разыскать не смогли, и семья госпожи Буре продолжает свести на глазах. И ничто больше не грозит нарушить святые узы, соединяющие сестру с братом, жену с мужем и мать со своими детьми. Дьявол завершил рассказ, после короткой паузы он обронил. "Нос, что вы теперь скажете?» Луице дал ответ только после долгого раздумья. Эта женщина защитила покой и счастье своих близких. Ценой измены и убийства, и вы называли ее честной, она несчастна. Ну да, не похоже, она так хороша, так улыбчива. А маркиза и госпожа Делуа, что в их жизни произошло что-то столь же ужасное, это я расскажу тебе через неделю». Дьявол исчез, оставив Луицы в полном недоумении.